Она сжала зубы, казалось, еще миг, и она ударит Конунга. Неужели он так ничего и не понял? А еще у тебя есть та, что, несмотря на пустое чрево, околдовала тебя. Ты держишься за нее так же крепко, как слепой за свой посох, а я, у меня, у нас, Эмма отвернулась, нет, она ничего не скажет. Она и без того унизила себя, и больше не сделает ни шагу навстречу. Что ты не договариваешь? Эмма встала, отряхивая песок. Сегодня я сказала достаточно. Об остальном следует поразмыслить тебе. Она указала туда, где колебле сгущался туман, где-то там, в дюнах, скачет верхом женщина, которую все твои соплеменники, кроме тебя самого, считают врагом роллу. Но великий конунг никого не желает слушать. А значит, он и в самом деле один. А она начала спускаться по склону. Ты уходишь? «Мне пора возвращаться на Монтомб. Прекрасная Снефрит будет недовольна, вернувшись и застав меня здесь». Со Снефрит ей все же довелось столкнуться, когда в сопровождении Торлауга она в тумане возвращалась в монастырь. Они ехали молча, так как Торлауг все еще испытывал неприязнь к женщине, отвергшей его друга, и все же, когда из тумана возникла Снефрит и, не сбавляя их хода, галопом пронеслась мимо, Молодой кормчий заметил, — Тебе стоит постеречься ее, Эмма. Снефрит едва не впала в безумие, узнав, что Атли зовет брата проститься. А значит, ты вскоре получишь свободу распорядиться собой. оттого вот она и настояла на том, чтобы Рольф взял ее с собой. Отстояв мессу в церкви святого Михаила, Эмма уже собралась была отправиться в отведенную ей келью, как вдруг почувствовала смутное волнение. Ей неудержимо захотелось оказаться в усадьбе Олафа, и это желание росло с каждой минутой, словно незримая нить влекла ее туда. «Зачем я вообще уехала?» Снефрид вновь околдует его. Эта мысль показалась ей вполне разумным объяснением столь навязчивого желания, и она, вдруг засуетившись, выглянула в окно. Туман сгустился еще сильнее, близились сумерки, но Эмма уже знала часы приливов, времени было достаточно. Она стремглав бросилась вниз, перепрыгивая через ступени, а затем прямо по склону спустилась к хозяйским дворам. «Седлай моего пони, Ансельм, да поживее!» Встретив удивленный взгляд монаха, она спросила, «У меня ведь достаточно времени, чтобы успеть до начала прилива?» Толстяк косо поглядел на нее и, поскреб бритый затылок, «Пожалуй, больше часа в твоем распоряжении, но в эдаком тумане...» «Я бы сам проводил тебя, госпожа!» «Да отец Лаудамар наложил на меня епитимью...» строжайше запретив покидать пределы обители святого Михаила. Однако, если ты будешь ехать, держась следов на песке, ты успеешь. Эмма чуть не подпрыгивала от нетерпения, пока он седлал ее белого пони, и едва он управился, прыгнула в седло и, пришпорив лошадку, умчалась в мглу за воротами монастыря. Надо было спешить, спешить. Разумеется, следовало поторопиться, чтобы успеть достичь твердой земли до начала прилива. Но все же, и что-то другое вскоре заставило ее натянуть повод. Вокруг непроницаемой стеной стоял туман. Если в спешке она потеряет след и собьется с тропы, сам Господь ей не поможет. С каждым приливом серые дюны меняют очертания, ориентироваться в сумраке становилось все труднее, и эми пришлось пустить лошадку шагом, чтобы не потерять тропу. На пологом склоне одной из дюн она различила причудливую груду бурых водорослей на которую еще днем обратила внимание, проезжая здесь с Торлаугом. Неподалеку отсюда она встретила с Нефрит, а значит, она уже преодолела большую часть пути. Вперед, вперед! Она слегка подогнала пони, опасаясь, однако, двигаться слишком быстро. Стояла тишина, и лишь глухое чавканье копыт, скрип сидельной кожи, да одинокий, глохнущий крик чайки нарушали ее. Эми вдруг показалось, что она осталась одна в целом мире. «Что она делает? Куда она едет и зачем? Разве не поклялась она себе больше ни слова не говорить Роллу, а ждать его решения? И что она скажет, явившись в усадьбу?» Тропа исчезала в тумане, которому казалось нет ни конца, ни края. Эмма оглянулась. Не следует ли вернуться? Что за наваждение? Что с ней происходит? Вдруг впереди негромко заржала лошадь. Белый пони Эмма ответил ей приветливым ржанием и ускорил шаг — кто еще мог настолько лишиться рассудка, чтобы в такой час двинуться навстречу приливу? В сером сумраке неожиданно проступил чей-то темный силуэт. В первое мгновение Эми показалось, что это монах, сидящий верхом. «Эй!» — окликнула девушка. «Отец мой!»